Глава третья. Пушкинская площадь. Место бойкое. Народу полно, кто-то кого-то поджидает. Вон парень с букетом, а этот бледный юноша с единственной розочкой. Денег нет. На скамейках сидит взгромоздившись с ногами джинсоногий студенческий люд. Шумно раздается смех. Вечер. Люди пришли сюда, чтобы отдохнуть, встретиться с кем-то, развеяться. И только Таня, потенциальная преступница, Идет навстречу к реальной преступнице, чтобы совершить преступление. Да, вот так. Желтое платье она узнала сразу. Какая же высокая эта девица. И ноги длинные, худые. А ведь на ногах белые летние мокасины, Без каблуков, разумеется. А что будет, если девица наденет обувь на каблуке? Каланча, одним словом. Волосы рыжеватые, вьющиеся. Глаза темно-синие. Линзы. Губы крупные, полные. И аккуратный маленький нос. Ее можно было бы даже назвать симпатичной, если бы не ошибка в пропорциях лица. Кажется, оно слишком вытянуто, да и скулы слишком высокие. Таня подошла к ней. «Вы, Кречетова?» — спросила она на всякий случай, хотя и так понимала, что перед ней та самая девица из кабриолета. «Да, это я». Девушка, вопреки ожиданиям Тани, казалась короткой и вежливой. «Вряд ли она в жизни такая», — подумала она. «Скорее всего, просто испугалась». До Тани до самой только что начал доходить весь трагизм того положения, в котором могла бы оказаться Кречетова, если бы дело обстояло на самом деле так, как Таня это ей и представила. Девица не могла не предполагать, что сбила женщину насмерть, а это тюрьма. «Отойдем?» Кречетова мотнула головой в сторону освободившейся скамейки. Они сели, и, не глядя на Таню, мажорка спросила. «Вы что, на самом деле были там сегодня?» Вот". Таня достала телефон и открыла на заранее приготовленной странице видео желтого кабриолета. «Узнаете вашу машину? Местность? А вот и потерпевшая». И она практически сунула ей в лицо свой телефон, на экране которого крупным планом была изображена бомжиха с окровавленными волосами. «Уберите это! бр. Скажите, она жива?» «Не думаю. Я вызвала скорую, ее увезли. Что с ней стало потом, не знаю, но могу узнать». Никогда еще она так отчаянно не лгала. Это же надо. А ведь она и не собиралась говорить о том, что стало с бомжихой. Да она вообще не представляла себе, как пойдет разговор. Подумала, что если подготовиться, составить плана разговора, то все сразу пойдет не так. Решила действовать по обстоятельствам. Хотя могла бы и догадаться, что самый первый вопрос, который ей зададут, это жива ли женщина. Таня вспомнила, как резво поднялась в старушенце, отряхнулась и заторопилась на свой автобус. Она хотя бы в сознании была. Так у нее же голова была разбита. Думаю, она при смерти была. Худая такая, маленькая. В ней и без этого случая жизни, наверное, не было. Хорошо. Насколько я понимаю, вы хотите денег за свое молчание, так? Да, просипела Таня, вдруг понимая, что не успела толком обезопасить себя. Если ее сейчас записывают, а она ведь открыто шантажирует, то она пропала. И что это она сядет в тюрьму, а не Кречетова? «Сколько?» Таня прикидывала, готовясь именно к этому моменту разговора. «Тысяча евро — это около девяносто тысяч рублей. Скажу просто сто тысяч рублей». Решила округлить сумму. «Сто», — сказала она, чувствуя, как к голове приливает кровь. «Возможно, — подумала она, — у меня и уши стали красные, и щеки». «Хорошо», — сказала девица с видом человека, у которого от сердца отлегло. «А как быть, если вы не выполните условия нашего договора?» «И станете шантажировать меня и дальше?» «Ну уж нет, я не такой человек. А мне откуда знать, какой вы человек? Я вижу вас впервые. Но вы же не хотите променять свою красивую жизнь на тюремную камеру?» Она хмыкнула, покачав головой. «О чем и речь?» — осмелела Таня. «Я буду молчать. А на те деньги, что я от вас получу, просто решу какие-то свои небольшие проблемы. В частности, закрою кредиты и буду спать спокойно». «Ну зачем она это сказала?» Зачем так унизилась, признаваясь в своем безденежье? Могла, к примеру, сказать, что отправится отдохнуть или... Хотя разве можно нормально отдохнуть за сто тысяч рублей в престижном месте? На тех же Мальдивах, где расслабляются богачи. «Хорошо, я поняла», — словно очнулась Ирина и как-то оживилась, засуетилась, достала из лимонно-белого рюкзачка бумажную салфетку и принялась промокать в влажный лоб. Короче, она нервничала. «Так, наличных денег таких у меня нет, это ясно», «А у вас есть банковский валютный счет, куда бы я могла перевести деньги?» «Валютный?» «Конечно, никакого валютного счета у Тани не было, да и быть не могло». «Может, лучше наличными? Я бы подождала». Она не разговаривала с этой богатой стервой, облеяла. «Вот это «я бы подождала» — это как расписаться в собственной слабости и неуверенности. Может, ну ее, то кречет его с ее деньгами. Бабка-то жива». Отряхнулась и пошла. К тому же настоящего доказательства того, что Ирина сбила ее, у Тани не было. Просто видео ее машины с четко просматриваемыми номерами, практически на месте преступления, да короткое страшненькое видео полутрупа потерпевшей с раной на разбитой голове. А что если Ирина придет в себя, посоветуется, скажем, со своим адвокатом, и тот скажет, что эта история — самый настоящий развод? Что ее, Таню, нужно послать куда подальше, а то и вовсе написать на нее заявление? Мысли понеслись в сторону тюремного кошмара. Таня на какое-то время впала в оцепенение, понимая, что прямо сейчас она должна принять правильное решение. Бежать ли отсюда, так сказать, уносить ноги, пока не поздно. Или уже идти до конца. И тут вдруг до нее с большим опозданием дошло, почему Кречетова спросила ее про валютный счет. Валютный. Само это слово отливало золотом и мерцало разноцветием европейских или американских банкнот. А что, если она решила, будто бы Таня просит у нее не сто тысяч российских рублей, а сто тысяч евро, предположим? «Тебе в долларах или евро?» Словно услышав ее мысли, спросила Ирина деловым тоном. «В евро». Таня поняла, что все нужно решать прямо сейчас и окончательно, что другого случая просто не будет. Но когда речь пошла конкретно о деньгах, она еще не верила в то, что их получит. «Понятное дело. Ладно». Поехали ко мне домой. Мне выпить надо. Понимаю, что влипла, что виновата. Но не могла я тогда вызвать полицию. Если бы вызвала, все, пиши, пропало. Посадили бы сразу. А оно мне надо. У меня и без того врагов полно. Ну ты чего сидишь-то? Поехали, говорю. Сейчас выпью, приду в себя, а то вся на нервах. Позвоню в банк и закажу наличные на завтра. Тебя устроит? Хотя, постой, сколько ты говоришь? Сто тысяч евро? А если будет чуть поменьше? Я не пересчитывала, но после того, как я расплатилась со всеми этими домработницами, кухарками и садовниками, думаю, там должно остаться еще прилично. Вот поедем сейчас и посмотрим. Она шла до парковки быстрым стремительным шагом. Длинноногая, тоненькая, с развивающимися рыжеватыми волосами, вся в желтом, со стильным ярким рюкзачком на плече, и точно знала, что вот так же будет идти до самой своей смерти. Легко. точно зная маршрут, уверенная в своей безнаказанности и с карманами, полными денег. И та ситуация, из-за которой она сейчас нервничала, от чего ей хотелось выпить, не такая уж и трагичная для нее. Она же знает, что с помощью денег можно решить все проблемы, исключая неизлечимые болезни или несчастный случай. Вот сейчас она откупится и будет дальше спокойно давить пешеходов. Сколько телевизионных шоу было посвящено этой теме. Но разве что-то в обществе изменилось? Как гоняли пьяные мажоры на своих крутых тачках, сбивая пешеходов, так и будут гонять. Когда Таня села в кабриолет, с ней что-то произошло. Ей даже показалось, что она вмиг постройнела и стала выше. Да и выражение лица ее изменилось, как если бы у нее в кармане уже были большие деньги, а машина, которая сейчас обнимала ее своими мягкими сиденьями и комфортом, принадлежала ей. Вот такая мгновенная метаморфоза психики ли организма в целом. «А отчего уволили всю прислугу?» — спросила она, когда машина помчала их по Тверской, а теплый приятный ветерок принялся играть волосами. Тане казалось, что вся Москва видит ее сейчас в этом роскошном кабриолете, и от этого сознания сердце ее бешено колотилось. Какой же это кайф — мчаться по Москве вот так, ярко и стремительно, навстречу ветру, а не телепортироваться под землей в метро. «Да не сложилось у меня с ними, я же недавно там». У меня отец умер месяц тому назад, мы с ним последние годы не ладили. Короче, вся эта банда посудомоек и уборщица божала его, просто боготворила. И когда его не стало, увидели во мне своего личного врага. Хорошо, что еще не отравили. Вот все мне наперекосяк делали. Знаешь, я один фильм видела, старый, там слуги издевались над своей хозяйкой. Вот я и подумала, а не уволят ли их к чертям собачьим? Я что себе помощников не найду? Да в таком доме одно удовольствие убираться. Там столько всяких прибамбасов и для уборки, и для готовки есть. Только кнопки нажимай. Вот сейчас как раз занимаюсь поиском садовника. Помыть полы-то я пока помою и пропылесошу. А вот кто поливать цветы будет? Деревья. Там садик хоть и небольшой, но полно красивых растений. Они требуют ухода. А где до этого жили? Поинтересовалась Таня, борясь с развивающимся на ветру волосами, которые закрывали глаза и норовили попасть ей в рот. «У меня квартиры есть. Я то в одной живу, то в другой. Проблем с жильем у меня точно никогда не было. Папаша хоть и сложный был человек, и иногда мне казалось, что он не любит меня, но ведь это он сделал из моей жизни сказку. Нет ни одного желания, которое бы он не исполнил. Он же хотел от меня одного, чтобы я не вмешивалась в его жизнь. Он все жениться собирался, а я его отговаривала. Говорила, что его никто из его любовниц не любит по-настоящему, что их интересуют только его деньги». Короче, история старая, как мир. А твоя мать? Увидеть бы ее, понятия не имею, где она. Она сбежала от отца сто лет тому назад, когда меня родила, с каким-то танцовщиком в Америку. Таня и сама не поняла, почему эта история со сбежавшим танцовщиком, да еще и в Америку, вызвала у нее недоверие и насмешку. И вообще, какая-то эта Ирина была фальшивая, странная, и так легко согласилась дать ей такую огромную сумму денег за молчание. Но маховик событий уже был запущен. Они летели по Москве, и неистовый ветер лохматил не только волосы Тани, но и мозги. Все выветривалось вместе с дурными мыслями. Хотелось мчаться и мчаться вперед, навстречу неизвестности, позолоченной надеждой на возможное богатство. Сто тысяч евро — это... Таня быстро с помощью валютного калькулятора в телефоне подсчитала почти девять миллионов рублей. Да за эти деньги они Сони купят себе квартиру. настоящую собственную квартиру. И будут себе жить спокойно, не думая о долгах и кредитах. А может, купят маленькие книжные зоомагазины или цветочную лавку. Да вариантов, как можно с умом потратить эти огромные деньги, масса. Вечер наступил как-то неожиданно для Тани. Все краски раскинувшихся перед ними подмосковных и загородных красот начали отливать закатной розовостью. Небо стало смуглым, наливалось кровью последних солнечных лучей. Почему Соня не звонит? Таня сама набрала ее номер. Сначала шли долгие гудки, потом она услышала вялый голос подруги. «Соня, ты жива?» «Уснула», — услышала Таня и представила себе подругу, уютно прикорнувшую на диване в гостиной перед работающим телевизором. Нагулялась, набродилась по городу. До сих пор они с Соней не могут поверить, что жизнь после пандемии, вызванной страшным и ужасным коронавирусом, унесшей жизнь вполне конкретных людей из их окружения, постепенно возвращается в привычное русло. Что, привившись от вируса, теперь можно спокойно ходить по улицам, прогуливаться в парках, ходить на выставки, в театры, да и просто жить, не боясь заразиться. А, ну хорошо. А ты где? Скоро приеду. Надо было кое-куда заехать по работе, договориться. И тут она осеклась, понимая, что вообще не должна была разговаривать с Соней в присутствии Кречетовой. Этот пусть и короткий разговор дал возможность этой девице как бы заглянуть в Танину жизнь. Хотя мелочи все это. Она решила не грузить себя подобными мыслями. Сейчас они приедут на место, и вот там будет все ясно. Возможно, Таня согласится уже на любую сумму наличными, которые только окажутся в сейфе покойного отца Ирины. Просто возьмет деньги, вызовет такси и вернется домой, к Соне. Кабриолет катил по Рублевскому шоссе. Таня вдыхала свежий лесной воздух, мимо проносились гигантские ели и сосны, и было такое впечатление, будто бы уже совсем скоро и это шоссе, и эти наполненные крепким ароматом хвои леса, раскинувшийся вдалеке пейзаж, в зелени которого начали просматриваться роскошные особняки, все это вскоре будет принадлежать ей. И что этот маршрут она освоит накрепко, как если бы она точно знала, что будет здесь жить. Вот так резво и дерзко заработала ее фантазия. Забурлили мечты. Машина свернула в проулок и остановилась перед воротами, обрамленными кремового цвета штукатуренной аркой. Такой же была и высокая стена, вдалеке тонущая в зелени высоких деревьев с внешней стороны. Что же находилось за ней, было пока не видно. Вот только закованными воротами, распахнувшимися, едва машина приблизилась к ним, Таня увидела настоящий маленький трехэтажный дворец, украшенный лепниной и башенками, по обеим сторонам которого симметрично тянулись аккуратные пристройки. Желтые стены, белые наличники, красивые зарешоченные огромные окна. Темнело. Внутри дворика с круглым фонтаном зажглись сделанные под старину фонари, вспыхнули пышные шары цветущих кустов бульденежа, заиграли всеми оттенками изумрудов аккуратно подстриженные кусты самшита, Темным зеленым бархатом замерли в глубине сада строконечные стройные туи. У самого крыльца, высокого и помпезного, росли поражающие своими размерами розовые кусты. — Это твой дом? — спросила потрясенная Таня, сама не заметив, как перешла на ты. — И ты живешь здесь? — Да, живу. Проходи, не тушуйся. Знаешь, когда я приезжала сюда, к отцу, тоже было немного не по себе от такой роскоши. Мне всегда казалось, что отец слишком много денег вложил сюда, как и если бы намеревался прожить здесь еще минимум лет сто. Это ты еще не видела, как все внутри, свихнуться можно. Вот зря она это сказала, — подумала Таня. Вроде бы дочь богатого человека. Чего ей-то удивляться роскоши и богатству дома. Радовалась бы просто, да и все. Это не мое, конечно, дело, но, по-моему, у тебя с отцом был какой-то конфликт. Говорю же, у нас с ним были странные отношения, — произнесла она задумчиво. «А ты единственная наследница», — выпалила она, но на этот раз не пожалела об этом вопросе. «Да, у него больше нет детей, поэтому-то и обидно. Я одна, а мы с ним так и не сумели найти общего языка. Ну, давай-давай, проходи. Сейчас уладим все, да и разбежимся. Но как ты вообще оказалась на том месте? Откуда? Я не видела ни машины, ни тебя. Что ты там делала? Грибы, что ли, собирала в лесу?» «Можно сказать, что и так». — усмехнулась Таня, не собираясь рассказывать, что именно она делала на поляне в двух шагах от шоссе. — Надо же, люди еще грибы собирают. А я вот ни разу в своей жизни грибы не собирала. Все в магазине покупаю. Ну, наверное, это прикольно. Раз и найти в траве гриб. Так, разговаривая, они вошли в дом. Таня сколько уже раз пыталась уговорить себя повернуть назад, отказаться от этой авантюры. — Сто тысяч евро. Да это же сумасшедшая сумма. Неужели для таких, как Кречетова, это не такие уж и большие деньги, которые она может вот так с легкостью отдать, по сути, первому встречному человеку, пытавшемуся шантажировать ее? Она же даже не разобрала, на самом деле опасна ли та информация, которой Таня владеет. Заявление от потерпевшей не поступало, все вообще пока что тихо, и видео с самим наездом нет. Что-то здесь нечисто. Входя в дом, Таня с ужасом поняла, что впервые так нервничает. У нее даже челюсть свело от напряжения. «А что, если в доме полиция?» «Ты чего такая квелая? Сама испугалась того, что совершаешь?» Резко развернувшись, усмехнулась ей в лицо Ирина. «Не дрейфь, здесь полиции нет. И то, что ты нашла, меня и решила прищучить, это правильно. Хотя бы запомню, каково это, бояться ареста и тюрьмы. Ты думаешь, я такая бессердечная, мне не жалко ту тетку? Она дышала, я проверяла. Просто была в тот момент не в себе, перепугалась страшно». «Да, ты так перепугалась, что даже позвонила кому-то и рассказала о том, что совершила», — напомнила ей Таня. «Да, ты это слышала?» «Я стояла за кустами, я случайно все услышала». «Да, похоже, ты на самом деле была там и все увидела и услышала». Ирина как бы убеждала себя в том, что Таня не лжет. «Послушай, Таня хотела ей сказать, что ей вполне хватило бы ста тысяч рублей, но она не успела». Войдя в дом и увидев огромный холл и широкую, как в настоящем дворце, лестницу с затейливыми кованными стойками перил, она обомлела. «Ну да», — подумала она, — «пожалуй, здесь одна эта лестница стоит таких денег. Нет, ничего не скажу про рубли, пусть платят валютой». И тут Таня поймала себя на том, что перестала бояться этой девицы. Больше того, про себя она назвала ее полной дурой. А как иначе можно назвать человека, который ведет себя так глупо? «Пойдем, сейф находится в спальне на втором этаже». «Скажи, а кто тот человек, которому ты рассказала про то, что произошло? Ему можно доверять?» «Да доверять-то можно, только он сейчас в Германии, что он может реально сделать? Как мне помочь? Это мой друг, забей, он тебе не опасен». «Конечно, если бы он узнал, что ты меня шантажируешь, запретил бы давать тебе деньги, сказал бы, что меня разводят и все такое. Понимаешь, дорогуша?» Кстати, как тебя зовут? Не помню, ты говорил или нет. Татьяна. Так вот, Танечка, ты не тот человек, которого нужно, в принципе, бояться. Ну, что ты можешь мне сделать? Показать свои видео полиции? Да, конечно, последствия обязательно будут. Мне нервы попортят. Но, с другой стороны, я могла бы нанять хороших адвокатов, и с меня бы все равно, как бы это выразиться получше, как из гуся вода, вот. Но тогда зачем же ты привезла меня сюда? Я так поняла, что денег не будет?» Таня почувствовала, что ее рот перекосила усмешкой, как если бы она сама себе была смешна. «Ты снова ничего не поняла? Тупая, что ли?» Они поднялись на второй этаж, где узорчатый паркет сверкал так, что на него было страшно ступать. Где-то вдалеке, за тумбой с огромной прозрачной вазой, с живыми, но уже повядшими розами, стоял маленький желтый диванчик, какие Таня видела только в музеях. На стенах висели скучные, в дорогих рамках картины с гравюрами, а над головой, опрокинутой хрустальной чашей, сияла соткана из множества сверкающих кристаллов люстра. «Кажется, меня только что назвали тупой», — пронеслось в голове Тани. Она резко остановилась. «Послушай, тебе чего надо? Чтобы мы сейчас разбежались, и я отправилась в полицию?» — разозлилась она. Ситуация была какой-то нелепой, непонятной. Таня не знала уже, как себя вести. И теперь только одно желание овладело ею — причинить этой кречетовой как можно больше неприятностей и хлопот. Все, на большее она не способна. Слишком уж мало у нее доказательств причастности этой девицы к наезду. «Тихо, тихо, не кипятись!» Ирина дурашливо приложила указательный палец к своим губам. «А еще лучше. Отправлюсь-ка я прямо сейчас в больницу, скинула Таня. Найду ту женщину, которую ты оставила умирать на дороге, и вот тогда посмотрим, как ты запоешь». И Таня, чувствуя в себе прилив злобных сил, развернулась и сбежала по лестнице вниз, бросилась к дверям, но открыть не успела. — Стой ты, дуреха, пойдем. Дам тебе денег, да и все, не дури. Я же пообещала тебе заплатить, так что возвращайся, не истери. Я не хочу в тюрьму. Но Таня вместо этого вышла на крыльцо, достала из кармана пачку сигарет, присела на каменном выступе и закурила. Была ночь. Свет фонаря заливал сиреневые, похожие на мрамор ступени. и блестящие листья винограда, плетавшего часть перил крыльца. Таня почувствовала сладкий аромат роз, вспомнила про Соню. Вот бы ей увидеть этот сад. Почему она не звонит, ничего не чувствует, не переживает за нее? Хотя они же поговорили, Таня сама успокоила ее. Неужели сейчас все закончится? Кречетова даст ей денег, и все. Покурив, она вернулась на второй этаж. Увидела приоткрытую массивную дверь и оказалась в спальне невероятных размеров, как половина школьного спортзала. Высоченные окна с тяжелыми оливкового цвета шторами, круглый кремовый ковер посередине комнаты, кровать, небрежно прикрытая покрывалом персикового цвета. Кречетова сидела на полу, перед раскрытым комодом, внутри которого находился сейф. И тот тоже, кстати, был открыт. Внутри его на полках лежали какие-то папки, Пачки денег, футляры, похоже, с драгоценностями. Как в кино. Здесь можно на велосипеде кататься. Зачем-то сказала Таня, словно ее в первую очередь занимало размеры спальни, а не количество уложенных на полке сейфа пачек. Я подсчитала, вот, смотри сама. Девять нераспечатанных зелененьких пачек евро по десять тысяч. Итого девяносто тысяч. Хватит? А остальные, она показала на россыпи купюр, я заберу себе на расходы. «У тебя сумка имеется?» Таня сняла с плеча сумку, обычную, белую, из кожезаменителя, потертую в нескольких местах. Открыла ее и протянула Ирине. «Забирай!» — кричит его принялась закидывать в сумку пачки. «Не жалко». «А они точно не фальшивые?» «Зайдешь в банк и проверишь». «Скажи ты это серьезно? Вот так сейчас дашь мне такие огромные деньги и все? А что, если я не возьму?» «Ну, тогда я уж и не знаю, кто из нас глупее». «Забирай. Неужели ты еще ничего не поняла?» «Нет. А что я должна была понять?» «Как что? Что я сейчас наказываю прежде всего себя, поняла? Вместо того, чтобы прокутить эти деньги, потратить их, как это я обычно делаю с друзьями в клубах на Ибице, я отдаю их тебе, плачу за свое спокойствие. Деньги у меня и без того есть. Когда я вступлю в права наследство, их будет гораздо больше. Надо только подождать». Так что твое появление в моей жизни — это судьба. Я должна как-то разумно прореагировать на все это, сделать все правильно. Ведь ты, насколько я понимаю, девушка не богатая, наверняка с кучей проблем, вот и решишь их, как сочтешь необходимым. А я, повторяю, буду наказана за то, что сделала с той теткой». Она, к удивлению Тани, быстро и мелко перекрестилась, после чего широко улыбнулась, довольная тем, что сказала, да и сделала. «Ну чего стоишь? Дай руку». Таня протянула ей руку, помогая подняться с пола. «Пошли, обмоем сделку». Ирина, схватив Таню за руку, потянула за собой вниз, на кухню. От белизной мебели, белых сверкающих плиток пола и всего, что там находилось, включая технику, Таня даже зажмурилась. Обратила внимание, что на плите нет ни одной кастрюли или сковородки, да и запах в кухне какой-то нежилой, не пахло едой. «Ты себе совсем не готовишь?» «Нет, могу себе, конечно, кофе сварить, яблоко помыть». Она рассмеялась. «Когда отец был жив, говорю же, кухарка была, служанки разные. А сейчас кому все это нужно? Вот замуж выйду, детей нарожаю, тогда все это пригодится». «А где вся обслуга?» — спросила Таня, хотя отлично помнила, что ответила ей на этот вопрос Ирина. «Говорю же, уволила!» Вот на этот раз она почему-то разозлилась. «Ах, да». «Ты чего будешь? Виски, водку?» «Виски», — сказала Таня, хотя от ощущения тяжести сумки, набитой деньгами, у нее и без того голова пошла кругом. Она на самом деле была как пьяная. Она не чувствовала особой разницы между виски и водкой, потому что пила редко. И главное для нее было просто не упасть лицом в грязь и показать этой Ирине, что она и прежде пила виски и прекрасно знает, что лучше. Ирина достала из буфета красивую бутылку, початую. Две рюмки... и разлила золотистую жидкость. «Ну, давай обмоем твое обогащение». Ирина, подмигнув Тане, чокнула с ней рюмкой и залпом выпила. Таня тоже выпила, поморщилась от жгучей горечи. «Ну как? Класс? Дорогущий напиток, скажу я тебе, просто драгоценный. Пользуйся, пока я жива». Она веселилась, а Таня, глядя на нее, все больше напрягалась, чувствуя во всей этой ситуации какой-то подвох. Да что же она задумала в конце-то концов? Но у ее веселья было продолжение, да такое, что у Тани просто закружилась голова. «Знаешь, Танюха, у меня к тебе новое предложение, просто фантастическое!» «Что еще за предложение?» Таня сама взяла бутылку и плеснула себе новую порцию виски. меня тут друзья зовут Наибицу. Если прямо сейчас им позвоню, то еще успею с ними. Предлагаю тебе пожить здесь, в этом доме, месяц. «Ты как, не против?» «Ты что, с ума сошла?» — брякнула Таня первое, что пришло в голову. «Как это?» «Я же всех отпустила. За домом присматривать некому. Я и охрану отключу, чтобы ты могла спокойно здесь находиться. И за домом присмотришь, и цветочки будешь поливать. Поживи хоть раз, как белый человек. А если полиция, что я скажу?» Этот вопрос был самым важным, и тема полиции волновала ее с самого начала этой аферы. «Да какая к черту полиция? Сюда никто уж, поверь мне, не сунется. Все знают, кто здесь живет. С такими, как я, не конфликтуют?» «Ну, а если кто-то из твоих знакомых, соседей, что я им скажу?» «Скажи, что ты моя сестра, присматриваешь за домом, пока я отдыхаю на Ибице. Делов-то?» «Ну, как я докажу, что нахожусь здесь с твоего позволения?» «Как-как?» — капризно проворчала Ирина, подергивая плечиком. сейчас подожди минутку у меня идея постой тут где то бланки были и она вышла из спальни вернулась минут через пять с несколькими бланками и ручкой один из листов разложила прямо на полу и принялась на нем что то писать таня пыталась прочесть хотя бы пару строк сверху бланка это был договор согласно настоящему договору исполнитель обязуется оказать услуги помощницы по ведению домашнего хозяйства домработница оказание услуг осуществляется по адресу Труд исполнителя по настоящему договору осуществляется в нормальных условиях. Трудовые обязанности исполнителя не связаны с выполнением тяжелых работ, работ в местностях с особыми климатическими условиями, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями труда. Исполнитель подчиняется непосредственно заказчику. Да-да, это был самый настоящий договор на оказание услуг домработницы. Что ж, неплохо. Хотя и в это тоже не верилось. Да она просто издевается над ней. тянет время, чтобы дождаться того или тех, кто в курсе происходящего, и готовит теперь уже ей, шантажистке, настоящее наказание. Бежать. Хватать сумку и бежать, пока не поздно. Если она убежит с деньгами, где гарантия, что ее не обвинят в воровстве в особо крупных размерах? Вот она, сумка с деньгами. И что теперь делать? Подчиниться этой сумасбродной дурищей Ирине, во всем с ней соглашаться, чтобы потом спокойно покинуть дом с деньгами. Большие деньги. Ну да, для Тани они просто невероятно большие, а вот для Ирины, быть может, и нет. А что, если все, что она сейчас ей объяснила про желание получить наказание, правда, если она так чувствует? — У тебя паспорт с собой? — Ну вот и все. Это уже ловушка. — Западня. Зачем ей ее паспорт? Чтобы было что предъявлять в полицию? — У меня нет с собой паспорта. — Да? Ну и фиг с ним, потом сама заполнишь. Это же тебе нужно, а не мне. На, держи и подписывай. Ах да, и я тоже подпись поставлю. Все, готово дело. Теперь ты моя домработница. Так, постой, я же тебе жалование не проставила, только обязанности. Она дурашливо расхохоталась, показывая ровные мелкие зубки. Такс, оплата услуг производится ежемесячно такого-то числа каждого месяца или еженедельно по карте или наличными денежными средствами в размере две тысячи евро. Нормально? Вот так. Согласись, это щедро. Смотрим дальше. В случае болезни исполнителя ему предоставляется отдых на период болезни без содержания. Вот такие дела, моя дорогая. Так что болеть тебе невыгодно будет. И снова этот дурацкий хохот. Ну вот и все, собственно говоря. Наливай.